Глава двадцать первая. Шерия. Если общее состояние дел довело Чака до принятия каких-то телодвижений, значит, дело не то, что пахнет горелым, скорее воняет. Даже Элли начала капризничать, чем доводила Ханну и Зирка с лукой. Мне тоже доставалось, когда она могла меня поймать. «Ты спишь?» — она подняла мне века своими маленькими пальчиками. Шесть лет уже приличный возраст, а мозгов не на грамм. Слишком уж ее оберегали. Постаралась не подавать признаков жизни. Вчера после разговора с Чаком до рассвета искала нужные записи. Шериям, маленькое маленькая не сдавалась. Получив резкий тычок под ребра, подскочила. Откуда у такой малявки столько сил? Знала, что ты не спишь. Широко улыбнулась она, показав пару дырок вместо передних зубов. Ханна зовет на обед. «Иду!» — пробурчала я. На кухню буквально доползла. Спать хотелось ужасно. За столом сидел, подпирая голову, рукой Чак. Встретившись, глазами кивнули друг другу в честь похорон нашего несостоявшегося сна. Села напротив него. Ханна поставила передо мной тарелку, съела все до крошки. Сегодня придется потратить много энергии. Раф вошел на кухню и бросил критичный взгляд на шторы. Последние с ними работала Вия, он так и не решился их перешить. Элли крутилась вокруг Ханны, с улицы вошли лук и зирк. Кесси можно было не ждать, она редко покидала свою добровольную темницу. Выразительно посмотрела на Чака, он отвел взгляд. Но уж нет, так просто он от меня не отделается. Чак хотел с вами поговорить, громко сказала я, показав язык опешившему Чаку и ушла на улицу. Список лавок, которые мне надо было посетить, был достаточно большим на один день. Твердо решила закончить все до ужина. Изначально, Нашему строению нужны стены. Переработанный пластик является неплохим вариантом. Да, летом жарковато, но выбирать не приходится. Звонко скрипнула дверь, когда зашла в нужную лавку. Посетителей не было, мне везет. Чем могу помочь, лениво спросил продавец. Узнала в нем владельца лавки. Двойная удача. Мне нужен толстый пластик для стен дома оповестила, подойдя ближе. «У меня есть пара хороших вариантов», оживился он, показав рукой на стеллаж. присмотрела себе наиболее подходящий, лавочник заметил мой взгляд. «Отличный вариант! Между слоев у него подкладка, которая не позволяет разогреваться дому чересчур сильно. Насколько это вообще возможно?» Он пожал плечами. «Мне подходит», улыбнулась я. Только цена высоковата. В зависимости от того, сколько хотите купить, могу сделать скидку. Нехотя ответил он. Панелей двадцать, задумчиво проворковала, скользнув взглядом по товару. Десять процентов скину, разочарованно отмахнулся он. — Думаю, вы отдадите их бесплатно, — улыбнулась я. — Хорошая шутка. Лавочник рассмеялся. Иди отсюда по-доброму. Это не шутка, мистер Кристофер Рейн. Можно у вас спросить? Ваша жена, Белла Рейн, знает, что вы часто посещаете быколейный магазин в секторе 973. Буквально живете там. Продолжая улыбаться, наблюдала, как меняется цвет его лица. Он открыл рот и, не подобрав слов, снова закрыл. «Полагаю, могу забрать панели завтра. Удачного вам дня!» — усмехнулась я. Выйдя на улицу, сделала пометку на диктофон о панелях. Уже десять лет наблюдение за людьми было моим хобби. С тех пор, как Кэсси подарила кулон с диктофоном, я начала записывать все свои наблюдения. Сегодня с записям пора было принести реальную пользу. Далее по списку магазин тканей. С ним у меня особые счеты. Рав же не думал, что никто не узнает. Что бы ни происходило в нашем секторе, я знала как минимум 90%, а еще десять планировала узнать. Пора им всем сыграть по нашим правилам. Как и ожидала, к ужину собрала все необходимое для строительства.